Он взял рукопись книги об Баварии, с довольным видом хлопнул ею по столу, повторил «Гора преодолена». Упросил Анни поужинать с ним, поставил на стол бутылку лучшего вина – под граммофонную пластинку устроил для нее спортивное представление, был страшно гор тем, что семь раз подтянулся на руках, потом на им самим сочиненный и весьма прихотливый мотив пропел с различными вариациями «Гора преодолена». Утром Тюверлен поехал к Иоганне. Сказал ей, что у мистера Поттера родилась блестящая идея. Книги Мартина Крюгера произвели в Америке большое впечатление. Мистер Поттер хочет, чтобы теперь он, Тюверлен, написал сценарий для фильма о жизни и смерти Мартина Крюгера. Мистер Поттер пустит в ход свои связи, чтобы разрекламировать этот фильм и таким образом дать Тюверлену возможность обратиться ко всему миру. Он, щурясь, смотрел на Иоганну. Иоганна молчала. Но Тюберлен видел, как она вся напряглась. Он сидел с невинно лукавым видом, прихлебывал чай. Она продолжала упрямо молчать, и он снова заговорил. В своем очерке он сказал о деле Крюгера все, что мог. Перечитав очерк, убедился, что, как он нехорош, для целей мистера Поттера вряд ли годится. В нем нет огня, а огонь необходим, чтобы фильм дошел до всего мира». До чернокожих и желтокожих, до коричневых и белых, до дельцов и аскетов, до интеллигентов и политиков. Иоганна все еще молчала. Говорит ли ему и дальше? Тюверлену очень хотелось. Подчинившись внутреннему запрету, он пересилил себя и хорошо сделал. Оглушенная она сидела, закусив верхнюю губу. Но, конечно, все, что он наговорил сейчас... Великодушная ложь. Его очерк полон огня, но не того, обыкновенного огня любви и ненависти, а совсем иного. Иоганна была растрогана, ее заливала нежность к человеку, который ради нее отрекался от своего творения. Наконец сказала, может быть, для фильма действительно нужен какой-то другой огонь? Он делал вид, что погружен в чаепитие, лицо собралось в морщинки и складки, даже малый ребенок догадался бы, что он хитрит, напускает на себя простодушие. Заметив это, она вдруг расхохоталась. Тогда он встал, пригласил и эту рослую девушку на осеннее гулянье, но сперва поцеловал. В огромной бело-голубой палатке, где торговали пивом, среди толпы мюнхенцев, шумно наслаждавшихся жизнью, Йоганна Крайн спросила писателя Тюверлена, считает ли он возможным, чтобы в звуковом фильме мистера Поттера вместо него выступила она. Не дожидаясь ответа, выложила все, что накипело у нее на душе, под аккомпанемент шумных разговоров и пьяных выкриков, стародавних песен о том, что... «Ох и ух, не поймаешь этих мух, и для чего крестьянин шляпу заимел?» под аккомпанемент духового оркестра, среди пивных испарений, среди запахов сосисок, крендельков, жареной на вертеле рыбы, среди толчи и смрада, она рассказала ему, как эти месяцы мучилась тем, что ей не дали возможности говорить, что книги Крюгера заслонили судьбу замученного человека, и как важна для нее эта нежданно появившаяся надежда, что, может быть, теперь ей удастся все высказать вслух. Ух. Тюверлен Чуриц глядел на нее, потом предложил разорвать Кренделек. У жителей тех краев это было знаком особенной близости. И они с двух сторон зацепили пальцами соленый Кренделек и разорвали его. Духовой оркестр играл Мюнхенский гимн. Пока зеленый изер через Мюнхен протекает, не умрут у нас в домах веселья и уют. Потом мелодию из боя быков, потом снова не умрут у нас в домах веселья и уют. Тюверлен пел вместе со всеми, и они с Иоганной пили из больших серых кружек. Глава 22. Книга об аварии. Иоганна работала. Шли съемки фильма «Мартин Крюгер». Какая негаданная, неповторимая возможность фильмам, поддержанным деньгами и влиянием калифорнийского мамонта, попытаться воздействовать на чувство и совесть людей. Эту возможность надо было исчерпать до предела. Работа была изнуряющая. Иоганна стремилась не изменять правде, и ее коллеги стремились с полным основанием добиться наибольшей силы воздействия. И эти стремления порой были несовместимы. Но поддавалось ли воплощению то, чего она хотела воплотить? Можно ли с помощью киноаппаратов, объективов, операторов показать всю глубину горечи, неистовость возмущения? Можно ли сфотографировать душу?